Тушёная красная рыба. Рецепт Ольги Максимовой. Вам понадобится: 3 стейка лосося или форели. Соль, перец по вкусу. Способ приготовления. Стейки посолите, поперчите, выложите в кастрюлю мультиварки, залейте кипятком на треть. Включите режим варка на пару на 10 минут. Готово.